Глава девятая Мы наконец-то прошли всю деревню и вышли в самый конец улицы. Вдалеке, за большим тенистым садом, виднелась аккуратная крыша домика. Веня остановился, посмотрел на неё, а затем перевёл взгляд на меня. Его глаза светились волнением и нетерпением. «Вот, нам туда!» – заторопился он с трудом, сдерживая радость. «Можно я вас оставлю, а сам вернусь во дворец?» «Меня там ждёт важное дело. Если долго не буду на месте, попадёт мне». Я улыбнулась, понимая, что он, вероятно, имеет в виду что-то действительно срочное. «Хорошо. Дорогу я запомнила. Беги». Я кивнула, стараясь придать своему голосу уверенность. Веня развернулся и почти бегом умчался в обратном направлении. Его шаги быстро затихли вдали, а я осталась стоять на месте, чувствуя, как воздух наполняется теплом летнего вечера. Домик, к которому мы направлялись, выглядел уютно. Небольшой, но с резными ставнями и яркими цветами у крыльца. Я глубоко вдохнула свежий аромат цветов и травы, наслаждаясь моментом покоя. Заглянув за забор, я увидела ухоженный сад. Вдоль тропинок росли кустарники с сочными зелеными листьями. Я пошла дальше по узкой дороге, петляющей между деревьями, и вскоре оказалась в густом саду. Аромат цветущих роз и свежей зелени наполнил воздух. Высокие деревья, обвитые плющом, отбрасывали причудливые тени на землю. Птицы щебетали на ветвях, добавляя мелодичности этому умиротворённому месту. Я пошла по саду и подошла к небольшой калитке, которая вела во внутренний двор. Он был окружён аккуратно подстриженными кустами и ухоженными клумбами. В центре двора стояла старая деревянная скамейка, на которой сидела старушка. Рядом с ней расположились две женщины в возрасте. Они оживлённо беседовали, их голоса звучали приглушённо, но в них чувствовалась энергия и интерес. Старушка подняла голову, когда я вошла. Её взгляд встретился с моим. Женщины тоже повернулись в мою сторону. На их лицах отразилось удивление, но они быстро взяли себя в руки. «Идите», – наконец сказала старушка, обращаясь к женщинам. Они встали, поклонились мне и молча направились в сторону деревни. «Проходи, милая», — обратилась ко мне старушка. «Не ждала, конечно, но рада, что заглянула. Я травница и немного знахарка. Меня зовут Валента». «Уже слышали обо мне?» Я улыбнулась и подошла ближе, стараясь не нарушать её уединение. «О, конечно», — кивнула она а тебе много говорят в деревне, но что привело тебя ко мне?» Я поставила на скамейку корзинку, наполненную фруктами. «Это вам», — сказала я, — «в знак благодарности за вашу помощь». Старушка взяла корзинку, заглянула внутрь и улыбнулась почти беззубым ртом. «М-м, добрая, щедрая Галинель», — произнесла она. «Но, кажется, хранительница промахнулась заменой, не так ли?» Мои щёки румянец. «Можно спросить?» Присела я на скамейку рядом с ней. «Конечно, спрашивай», — кивнула она, её глаза светились мудростью. «Как избавить Мигеля и Коллинза от их напасти без...» Я замялась, подбирая слова. «Без свадьбы с одним из них». Старушка нахмурилась, но затем её лицо разгладилось, и она тихо рассмеялась. «Хм-хм». «Думаешь, и правда хотят жениться на безродной птичнице?» Спросила она. Её голос звучал с лёгкой насмешкой. «Нет, милая, там только утехи, не более того». «А как же разговоры о ребёнке?» Я нахмурилась, вспоминая, как Мигель и Коллинз уверяли меня в серьёзности своих намерений. «А то в первый раз дети рождаются без свадьбы и благословения родни» фыркнула Валента. «А эти двое умеют уговаривать девиц так, что те и сами не замечают, как оказываются в их сетях». Я почувствовала лёгкое раздражение. Мужчины явно что-то скрывали от меня. «Значит, они просто используют меня?» – спросила я, стараясь скрыть горечь в голосе. «Возможно», – ответила Валента. Её взгляд стал серьёзным. «Но не спеши с выводами». «Иногда люди не говорят всей правды, потому что боятся, что их не поймут». «Но что же мне делать? Как избавиться от их внимания?» Спросила я, чувствую, как отчаяние начинает брать верх. Старушка задумалась, её глаза на мгновение затуманились. «Есть один способ», – наконец произнесла она. «Но он потребует от тебя смелости и решительности». «Что нужно сделать?» просила я, чувствуя, что в её словах кроется что-то важное. «Найди свою силу», — сказала она, — «внутри себя и не позволяй никому её отнять. Но эти двое не отстанут же. Всё в твоих руках», — с улыбкой ответила старуха. Её глаза сверкали лукавым огоньком, а седые волосы были собраны в тугой пучок. «Я не хочу в этом участвовать, но понимаю, что они не отстанут. Один уже чешуёй обрастает, у другого рога и хвост наружу вылезли». Я нервно теребила край кружевного платка, пытаясь скрыть дрожь в голосе. Старуха усмехнулась, отставив корзинку в сторону. «Хм, тут и я не помощник. Моё дело. Травки да заговоры от бородавок из глаза. Хранительница знает больше, чем я». «Они ведь чуждые здесь!» Я с надеждой посмотрела на старуху, надеясь на её мудрость. «Верно заметила», — кивнула она, прищурив глаза. «Сто лет назад пришли, а может и больше. И мир наш не взлюбил их, не принимает, поэтому и не могут долго прятать свои атрибуты чужаков». Я тяжело вздохнула, обдумывая слова старухи. «Тогда у меня два вопроса. Я постаралась собраться с мыслями. Как отправить их туда, откуда пришли, и остаться здесь самой? Старуха замерла, её взгляд стал серьёзным. «Ого, замахнулась ты, однако. Хранительница не даст тебе этого сделать. Почему-то её устраивает такое положение дел». И всё же я не собиралась сдаваться. «Хм». Старуха задумчиво постучала пальцем по подбородку. «Говорят...» Я напряглась, готовясь услышать что-то необычное. «Нужно найти древний артефакт, который хранит в себе силу источника», – начала старуха. «Он способен вернуть любого, кто нарушит баланс мира туда, откуда пришёл». «Где искать?» – я нахмурилась, предчувствуя что-то опасное. Хранительница не позволит тебе получить артефакт просто так. Она не любит тех, кто лезет в её но И как это сделать? Сердце забилось быстрее. А что, если я не справлюсь? Я почувствовала тревогу. Тогда мир останется в хаосе, а чужаки продолжат сеять раздор. Спокойно ответила старуха. Я вспомнила, как шла по узким улочкам города, и в воздухе витал запах пряностей, смешанный с лёгкой горечью дыма от костров. Люди здесь были другими, не такими, как я привыкла видеть. Они сбегали смотреть мне в глаза, шептали что-то, когда я проходила мимо, и спешили скрыться. Я чувствовала, что они боятся меня, и это только усиливало моё беспокойство. «Странная ты...» Старушка встала и поднялась на крыльцо своего дома. Подняла голову и внимательно посмотрела на меня. В ее глазах читалось что-то, что я не могла понять. «Давай-ка я тебе травок соберу. Они любую тьму из души изгонят. И не только. Так глядись. Где-то рядом целый кладезь знаний. Только обычно их боятся. Предпочитают жить по-простому. И уйти, как только вернется хранительница». «Это их дело, как проживать свою жизнь», – нахмурилась я, пытаясь скрыть своё раздражение. «Тут ты права», – старушка снова улыбнулась, но в её глазах мелькнула тень грусти. «И всё в твоих руках. Хотела бы я дожить до того, как вернётся хранительница. Очень хочу посмотреть, как она будет выкручиваться, ведь считала себя незаменимой». «Как же незаменимый, если я здесь?» Не поняла я её слов. «Так временно же. Да и обязанностей никаких ты и не исполняешь. Просто побудешь здесь, а потом тело в прах, а сама на перерождение». Она посмотрела на меня с лёгкой насмешкой. «Тело моё?» «Твоё, созданное для твоей души». Она подтвердила свои слова и, скрипнув дверью дома, Исчезла внутри. Я стала сидеть на месте, размышляя над её словами. Значит, где-то есть что-то, что даст мне знания, Ещё одна книга. И всё же можно избавиться от навязчивых женишков? А если я останусь здесь, что тогда? Что если я смогу найти ответы на свои вопросы и понять, кто я на самом деле? Валента вернулась, протянув мне корзинку, полную пучков сухих трав. Я поднялась и подошла ближе. Её руки слегка дрожали, словно она боялась, что я могу отказаться. В воздухе витал запах полыни, мяты и каких-то других трав, которые я не смогла распознать. «Вот этот завари!» Она указала на верхний пучок, перевязанный красной нитью. «Прямо на ночь оставь, чтобы всё полезное отдал. Его сама выпей, пару ложек с утра, умойся им». И отмой то, что считаешь грязью. Она продолжала показывать пучки сборов, каждый из которых был перевязан своим цветом нити. Красный, зелёный и белый. Её глаза светились мудростью и теплотой, но в них читалась тревога. «Это утром пить, если чувствуешь, что сил нет». Она протянула мне пучок зелёной нитью. «Этот для баньки заваришь и на печь». «Поможет с женскими недугами и придаст бодрости духа». Она взяла следующий пучок, перевязанный белой нитью. «А это просто чай попить. Всем можно, и деткам малым». Я молча кивнула, принимая картинку. Её слова казались загадочными, но в них было что-то, что заставляло меня верить. «Спасибо», – прошептала я, чувствуя, как тепло разливается по телу. «Сомнение отбрось», — сказала она. Ее голос стал твердым. «Иначе ничего не сможешь сделать. Только смуту в душах доверившихся тебе наведешь». Она развернулась и ушла в дом, оставив меня стоять на пороге. Я смотрела ей вслед, чувствуя, как внутри меня что-то меняется. Ее слова звучали как предостережение, но в то же время они давали мне силы. Я знала, что должна довериться старушке и её советам, даже если они казались странными. Слишком она необычная для простой деревенской травницы. Развернулась и пошла обратно. В деревне наблюдала за людьми, погружёнными в свои повседневные заботы. На улочках пахло свежеиспечённым хлебом, жареной рыбой и травами. Дети играли в пыли, женщины стирали бельё на берегу реки, мужчины чинили заборы и таскали мешки зерном. Все жили своей жизнью, полной простых радостей и трудностей. А я всё время одна, и там, и тут. Даже среди этих людей, окружённых семьёй и близкими, я ощущала себя чужой. Словно невидимая стена отделяла меня от них. Ну вот не лежит душа ни к дракону, ни к демону, словно противится во мне что-то. Оба хороши по-своему. Как выбрать, если всё же это будет необходимо, чтобы остаться в живых? Пройдя через лес, я задержалась. Деревья здесь были высокие, с густыми кронами, сквозь которые пробивались солнечные лучи, создавая причудливые узоры на земле. Лес был полон звуков. Шелест листьев, пение птиц, треск веток под ногами. Я собрала немного грибов, осторожно выбирая только те, которые знала. Затем набрала ягод – землянику, чернику и малину. Землянику не удержалась и съела. Её было немного, но аромат... Сладкий, манящий, был слишком притягателен, чтобы устоять. А вот крепких белых грибов я собрала с десяток. Они будут идеальны для супа. Возвращаясь в дом, я заметила, что солнце клонится к закату. Небо окрасилось в тёплые золотистые розовые тона. Воздух стал прохладнее, и я почувствовала, как усталость начинает наваливаться на плечи. Но в этот момент я поняла, что не хочу быть одна. Не хочу выбирать между драконом и демоном, не хочу жить в постоянном страхе. Я хочу быть среди людей, среди тех, кто живёт простой, но настоящей жизнью. Вошла в свой сад через двор и подошла к крыльцу, но в дом не попала, услышав крика помощи. Это был знакомый баритон, который сразу привлёк моё внимание. "Госпожа Птичница!" кричал кто-то. Я заглянула в сарай и увидела бочки зерном, на которых сидел купец с рынка, интересовавшийся петухами. Он держал лопату как щит. «Хотели лично отобрать петухов?» – хмыкнула я, осматривая собравшихся птиц. Они явно охраняли территорию, распушив перья и издавая тревожные звуки. Заметив моё появление, птицы начали разбредаться, словно поняли, что хозяйка пришла, и дальше можно не беспокоиться. Купец, казалось, был удивлён. «Да как бы я посмел?» – искренне возмутился он. «Хотел одним глазком, а не вон как защищают. Мне бы пару таких. Лиса повадилась кур таскать, да и петухов отошила. Ни одного не осталось». Я оглянулась в поисках своего друга Пети. Он сидел на насесте на самой высокой планке, будто наблюдал за происходящим или контролировал ситуацию. «Петя!» – обратилась я к нему. «Каких отдадим?» Словно по его мысленной просьбе два ярких крупных петуха отделились от общей массы, подошли и замерли возле меня. Остальные птицы разошлись по своим делам, будто поняв, что эти двое уже выбраны. Купец с лесбочки поставил лопату в угол. «Мои?» – спросил он с надеждой. «Ваши и не тронут», – подтвердила я. «Тогда это вам». Он протянул мне мешочек с монетами. «Ровно та сумма, о которой договаривались». «Благодарю», – кивнула я, принимая мешочек. Купец аккуратно взял выбранных петухов и вышел из сарая, оставив меня наедине с остальными птицами. Я посмотрела на своих подопечных, которые снова начали беспокоиться, и улыбнулась. Сегодняшний день оказался насыщенным, но я знала, что они в надёжных руках». Вздохнув устала, пошла в дом, растопила печь и поставила чайник. Приготовила кувшин для травки, который дала знахарка. Остальные дары спрятала в шкафчик, подальше от любопытных глаз. Перекусила остатками завтрака, вымыла грибы и разложила их сушиться на полотенце. Чуть позже приготовлю супчик и, возможно, замешу тесто на лепёшке на утро. Вспомнив про закваску, достала кувшинчик, сняла тряпицу с его горлышка и заглянула внутрь. Тесто уже начало покрываться пузырьками, что означало, что можно забрать часть закваски, домешать немного нового теста и оставить для дальнейшего брожения. Заварив травку, накрыла кувшин тканью и пошла в баню, вспомнив, что вчера оставила там платье и сорочку. Зайдя в баню, ощутила приятное тепло, исходящее от печи. Полог был аккуратно застелен свежими травами, создавая атмосферу спокойствия и уюта. В углу лежали веники, которые планировалось использовать для массажа в парной. Наверное, Коля расстарался, не застав меня утром дома. Свет, пробивающийся через маленькое оконце, создавал мягкие тени на стенах, усиливая ощущение уединения и гармонии.